Глава четвертая. Всю дорогу до Решетниковского особняка нас сопровождало гробовое молчание. Я следила за дорогой и поглядывала в зеркальце заднего обзора. В общем, полностью включилась в рутинную работу. Никаких хвостов за нами не наблюдалось, видимых опасностей или попыток покушения тоже, а что касается старых знакомых на Жигуленке, так те и подавно носа не казали обмозговывают новую стратегию, не иначе. Ну что ж, я тоже буду готова к встрече с вами, дорогие мои друзья. О чем в это время думал Александр Михайлович, сказать не могу, но он упорно молчал, а я с разговорами не навязывалась Обсудить все интересующие меня моменты и навязать ему кое-какие условия я решила по приезде, в спокойной домашней обстановке. Лишь когда мы подкатили к черному ходу в его обители, я спросила, «Вы живете только вдвоем с супругой?» «Да», — ответил он и хотел было выйти из машины, но я остановила его. «Сидите пока». Я покинула «Фольксваген» первый, приблизилась к особняку и проверила вероятность засад. Здесь они исключались. Парадный вход и его окрестности решила осмотреть позже. Каких-либо подозрительных предметов на земле, которые могли бы содержать взрывчатые вещества, я не обнаружила. Вернулась к машине и сказала Решетникову. «Выходите». Он вылез из машины. Волосы всклокочены, взгляд напуганный. «Ну, что там?» «Ничего», — успокоила я его. «Но запомните, Александр Михайлович, подобную процедуру я собираюсь проделывать каждый раз, когда мы будем входить в дом или выходить из него» и попрошу вас не выскакивать раньше, чем я закончу. Если, конечно, хотите остаться в живых, — многозначительно завершила я. И я все понял. Вид у Решетникова был такой, что прикажи ему сейчас сигануть с крыши, он проделал бы это, не задумываясь. Что ж, такое добросовестное отношение к делу со стороны клиента уже какой-то определенный залог успеха. Ну и прекрасно, — улыбнулась я. Ну что же вы встали? Принимайте гостью. Ах, да, спохватился он. Пойдемте. Следуя за Александром Михайловичем, вскоре я оказалась внутри дома. Честно говоря, черный ход мало чем отличался от парадного. Во всяком случае, войдя в него, мы сразу же очутились в гостиной. Обставлена она была со вкусом. Дорогой интерьер, предметы антиквариата, хрустальная люстра под высоким потолком, Все говорило о том, что супруги Решетниковы к бедному сословию нашего российского населения не относились. Огромная лестница, ведущая на второй этаж, была сделана из самого лучшего дерева, какое только можно найти, и покрыта красивой ковровой дорожкой веселенькой расцветочки. «Добро пожаловать!» — Александр Михайлович обвел все это рукой и галантно, взяв мою сумку, добавил. Прошу располагаться, это гостиная. Для сна я выделю вам одну из комнат на втором этаже. Хотите подняться прямо сейчас? Нет, пока не стоит. Я забрала обратно свою сумку. Спать я пока не собираюсь, а расположить вещи успею всегда. Как знаете. Дома решетников стал совсем другим. В нем появилась некоторая вальяжность с едва заметной линцой хотя он мог расслабиться и потому что теперь находится под охраной я не спеша прошлась по всему периметру гостиной шикарно другого слова не подберешь невольно задержалась у телевизора с внушительной диагональю заинтересовал меня правда не он по соседству в стиле гигантом на полочках располагалась разнообразная коллекция видеокассет меня это порадовало Видео всегда было одной из моих слабостей. Значит, в часы досуга, находясь на охране Александра Михайловича, скучать мне не придется. Опытным взгляном киноманки я моментально разглядела несколько названий фильмов, которые с удовольствием посмотрела бы прямо сейчас. Решетников тем временем приблизился к бару и извлек оттуда бутылку сухого мартини. — Не желаете? — спросил он меня. Я обернулась Нет, спасибо. Если можно, кофе. Александр Михайлович понятливо кивнул, откупорил мартини, налил себе фужер и залпом осушил его. — А я выпью, — сообщил он запоздало. — Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. От того, что я здесь, вам не обязательно менять свои привычки. Живите обычной жизнью, Александр Михайлович. — Вообще-то я не пью, — попытался оправдаться он. Просто это стресс. Сами понимаете. — Понимаю вежливо ответила я так как насчет кофе вас не затруднит один момент александр михайлович повторил проделанную ранее процедуру с мартини и удалился в боковую дверь я предположила что там видимо находится кухня помимо коллекции видеофильмов на стенах в гостиной у решетникова все же преобладала живопись Признаться, я не страстный поклонник этого вида искусства, однако некоторые из картин меня заинтересовали. Я подошла к одной, висевшей рядом с диваном. Странно, никогда не видела таких. Я приблизилась к полотну, желая разглядеть автограф мастера, кисти которого принадлежало произведение, но в этот момент за моей спиной раздался голос. — Интересуетесь живописью? Я резко обернулась. У основания огромной лестницы стояла женщина в домашнем шелковом халате синего цвета и тапочках на босу ногу. Она была сравнительно молода, на вид от силы лет тридцать. Хороша собой, идеально сложена, и главное, в ней было что-то притягательное. Пока с первого взгляда я не могла сказать, что именно, но что-то бесспорно было, какая-то изюминка. «Не то чтобы очень», — ответила я и пошла ей навстречу. «Если не ошибаюсь, госпожа Решетникова». «Не ошибаетесь», — женщина протянула мне руку. «Анна Леонидовна, можно просто Аня». «Очень приятно, Женя». Я пожала ее ладонь, заметив при этом, что кожа у жены Александра Михайловича очень мягкая, напоминающая вату. «Вы телохранительница Саши, насколько я понимаю». Ее огромные, широко распахнутые глаза смотрели мне в переносицу. Да, Александр Михайлович нанял меня. Дело в том... Но ей это было неинтересно. Она прошла мимо и встала возле той картины, у которой застала меня. — Вам понравилось? — спросила Анна. — Простите, что именно? — Картина. — В общем-то, да, — ответила я, но не потому, что испытывала какие-то чувства к картине, а только для поддержания беседы. Похоже, Решетникова была женщиной со странностями. «А по-моему, это не очень удачная работа», — изрекла она и, оторвавшись наконец от произведения искусства, уселась на диван. Чертовщина какая-то. Еще одна загадочная личность возле моего клиента. Неужели возле него нет ни одного нормального человека, все с какими-нибудь странностями? В этот момент в гостиную вернулся доктор, в руках он нес две чашки с кофе. — Добрый день, дорогая! — поприветствовал он свою супругу. — Здравствуй, Саша! — не поворачиваясь к нему, откликнулась она. — Что так рано? Вместо Решетникова ответить решила я. Это была моя идея уехать так рано из клиники. — Зачем? — поинтересовалась она. — Нам необходимо кое-что обсудить, — пояснила я. — К вам, кстати, это тоже относится. — Ко мне? — удивилась Анна. — А ко мне-то почему? — — Кое-какие ваши действия мне придется тоже ограничить, но только по минимуму, — сразу успокоила я ее. — Я вас слушаю. Анна откинулась на спинку дивана и закатила глаза. Точно чокнутая. Я не спеша придвинула кресло к маленькому журнальному столику, на который Решетников уже успел поставить кофе, села и взяла в руки чашку. Сделала маленький глоток. Александр Михайлович последовал моему примеру. «Отличный кофе», — резюмировала я. «Спасибо, доктор». Сделав еще несколько глотков, я приступила к разговору. «Значит так, сначала о том, что относится к вам обоим. Вы меня слышите, Аня?» — окликнула я госпожу Решетникову, видя, что та так и не размежила век. «Она слышит», — уверил меня Александр Михайлович. «Вы не открываете никому дверь до тех пор, пока я не удостоверюсь, кто за ней». О любых телефонных звонках, когда будут спрашивать Александра Михайловича, ставить меня в известность. И, наконец, как бы это ни было обидно для вас, Анна, я буду пробовать все, что вы приготовите, прежде чем Александр Михайлович сядет за стол. Процедура эта необходима по той причине, что я, как непосредственный телохранитель доктора, не исключаю из подозрения никого. Даже вас. Надеюсь, вы не обиделись? Она опять никак не отреагировала. «Готовлю я сам», — тихо произнес Решетников, то ли извиняясь передо мной, то ли стесняясь этого факта. Во всяком случае, таким был его тон. «Ах, вот оно что!» — подивилась я. «Понятно». На этом моменте разговора Анна наконец открыла глаза и спросила. «Это все?» «Для вас?» «Да», — ответила я. «В таком случае я пойду наверх. Меня ждет работа». С этими словами она поднялась. «Конечно, дорогая» решетников тоже оторвался от кресла и проводил ее до лестницы вступив на первую ступеньку она обернулась надеюсь еще увидимся женя сказала она вполголоса приятно было с вами познакомиться взаимно заверила я и вновь вернула свое внимание кофе александр михайлович внимательно проследил за тем как его благоверная поднялась по лестнице и лишь после того, как она скрылась из виду, вернулся в мое общество. — Что за работа ее ждет? — бестактно поинтересовалась я. — Она художница. — Кто? — Художница. Я молча перевела взгляд на картину, о которой недавно мы беседовали с Анной. — А это случайно не ее творение? — спросила у Решетникова, хотя заранее знала ответ. Александр Михайлович проследил за моим взглядом и подтвердил. — Ее? — Впрочем, как и большинство других. Он сделал широкий жест рукой. — А, ну теперь понятно, почему некоторые полотна показались мне странными и незнакомыми. — У вас довольно экстравагантная жена, Александр Михайлович, — заметила я. — Многие считают ее странной, — кивнул он. — А вы? — Я нет. Понимаете, она — человек искусства. Такие личности всегда находятся в творческом полете». Им не до наших мерзких забот. «Может, в чем-то вы и правы», — почти согласилась я. До того он был убедителен в этот момент. «Конечно прав. Решетников даже повеселел. Наверное, раньше никто не соглашался с его мнением. Ну, хорошо. Я отставила в сторону пустую чашку. Оставим в покое вашу жену и вернемся к нашим баранам». «К чему, простите?» — переспросил он. «Ну, к возникшей проблеме» у меня есть указания и для вас лично». «Какие?» «Во-первых, не подходите близко к окнам ни здесь, ни в клинике. Во-вторых, то, что я уже говорила ранее, никакой самодеятельности. Сперва все хорошенько проверяю я, затем уж выходите вы». «Это я уже усвоил», — улыбнулся он. «Увидим». «В-третьих», — продолжила я, — «мы будем ездить в клинику вместе». Если того потребуют обстоятельства, возвращаться домой тогда, когда я сочту нужным. Так я могу лишиться работы, тактично напомнил Решетников. А иначе вы можете лишиться головы, парировала я. Может, несколько жестоко, но ничего, для его же пользы. Хорошо, потупился он. Вопросы будете решать по телефону. Я попыталась слегка утешить его. В-четвертых, вы должны пообещать слушаться меня во всем, что касается вашей безопасности. Это я готов. Прекрасно. И в-пятых, мне, скорее всего, изредка придется оставлять вас для пользы дела. Разумеется, если буду полностью уверена в вашей недосягаемости для бандитов на тот момент. А для какого дела, отважился он на вопрос. Но вы же хотите, чтобы я выяснила откуда ветер дует... Или нет? Хочу, сразу ответил он. Вот видите, только предупреждаю, это потребует дополнительной оплаты. Конечно, я заплачу сколько захотите. Сколько захочу не надо, улыбнулась я. Это слишком много. Давайте только по тарифу. Не знаю, понял ли он в этот раз мою шутку или как обычно, мне это выяснить не удалось. Во входную дверь пронзительно позвонили. Александр Михайлович тут же собрался вскочить и кинуться к двери, но я остановила его. — Вы, кажется, забыли, о чем мы с вами договаривались, доктор? Э, — Да, да, конечно. Но это, наверное, Костя. Он должен был приехать ко мне в клинику сегодня, а ему сказали, что я поехал домой. — А вот это мы сейчас и проверим. Я поднялась с кресла и подошла к двери. — Кто там? — спросила, осторожно, нащупав рукой в кармане револьвера. — Наполеон Бонапарт, император Франции. — А вы кто? — Странно, но я даже не удивилась. Окружение Александра Михайловича, как я уже говорила выше, оставляло желать лучшего. Я обернулась к нему. — Это он, — Решетников встал. — Костя? — Ага. Я открыла дверь. С порога на меня смотрел очаровательный молодой человек. Единственное, что его портило, так это то, что он был под хмельком, это чувствовалось сразу. — Все правильно. Только пьяных и не хватало нам для полной картины. — Ого! — изумелся Костя при виде меня. — Кого я вижу? — Очаровательное создание в берлоге старого медведя. Прямо-таки сюрприз. Позвольте представиться. Жемчужный Константин Эдуардович. Но для вас просто Костя. — Очень приятно. Я отошла в сторону, пропуская его. — Женя. — Евгения. — произнес он со смаком. — В жизни не встречал имени более красивого. Вы, надеюсь, не замужем? — А это имеет какое-нибудь значение? Я сделала строгое лицо, но, как оказалось, Константин Эдуардович был не из тех людей, на которых это могло произвести впечатление. — Для меня — да. — просто ответил он, — я сам холостяк, но спешу заметить временный. Как только на горизонте появится идеал моей мечты, я бружу все к его ногам, в том числе и свою непорочную свободу. — Верите? — Нет, — честно ответила я. — Напрасно! — жемчужный рассмеялся. — Могу продемонстрировать это прямо сейчас. — А разве вы уже встретили? — поинтересовалась я. — Кого? свой идеал. Сдается мне, что это вы, он склонил голову в театральном поклоне. Боюсь, вы ошиблись. Я попыталась слегка охладить его пыл. Не думаю. Жемчужный редко ошибается. Это не в его стиле. За все время нашей беседы Константин ни разу не взглянул на Решетникова, хотя пришел он именно к нему. Вы любите театр? Неожиданно спросил он, продолжая разглядывать меня — А это-то здесь при чем? Редко кому удавалось загнать меня в тупик. Я, как правило, за словом в карман не лезла, но Константин жемчужный чем-то напоминал мне неиссякаемый фонтан. Говорить с ним серьезно не представлялось возможным. — Я актер. Он снова поклонился. — Актер свободного жанра. Я и комик, и трагик, герой-любовник, но только не статист. Вы когда-нибудь слышали о разноплановых актерах? Приходилось. Так вот, это я. Театр обожаю с детства. Практически с пеленок решил стать актером. И стал. Можете себе представить? «Могу», — честно ответила я. Глядя на него, можно было представить все, что угодно. «В таком случае приглашаю вас завтра вечером на премьеру». Жемчужный, как фокусник, взмахнул рукой, и между его пальцев появился пригласительный билет. «Этот для вас». Я взяла в руки белый бумажный квадратик, на нем было отпечатано синим шрифтом. «Премьера. Эрдман. Самоубийца. Начало спектакля в 18.00». Я перевернула билет. На оборотной стороне размашисто подписано «С уважением, Константин Жемчужный». «Спасибо», — ответила я. «Обязательно приходите», — нагнулся и, взяв мою руку, запечатлел на ней поцелуй. Только после этого он повернулся к Решетникову. — Ну что же ты стоишь, Саша? Или не рад видеть друга? — Почему, кстати, не на работе? Я, понимаешь, ленисусь к нему в клинику, как договаривались вчера, спешу заключить в объятия а мне говорят, он только что уехал домой. — Это же непорядок, согласись. — Да вот племянница сегодня приехала, — виновато ответила Александр Михайлович, направляясь навстречу гостю. — Племянница? — обрадовался жемчужный. — И ты молчал! — Почему я раньше ни разу не слышал о том, что у тебя есть такая красивая племянница?» Решетников в ответ лишь пожал плечами. «Хорошие друзья так не поступают, Саша!» Костя погрозил ему пальцем. «Ну да ладно, что Бог не делает, все к лучшему. Узная о Женечке гораздо раньше, не было бы сюрприза, правильно?» «Да, правильно», — сказал Решетников и тут же спросил. «А ты чего так срочно хотел меня видеть?» «То есть как чего?» Громко возмутился Жемчужный. «Соскучился? Неужели непонятно? Ты на премьеру ко мне собираешься или нет?» Не успел Решетников опомниться, как у него в руке оказалось точно такое же приглашение. «Извини, Кость», — замялся он, — «я, наверное, не смогу. Да ты знаешь ведь, не жалую я особый театр «Вот и зря!» — Константин ничуть не расстроился и не смутился. «А почему не сможешь?» «Аня не пойдет, а один я...» «Почему один?» — перебил его шумный визитер. «Вот с Женечкой и приходи». «Да, Женечка?» Я ничего не ответила. «Ну, не знаю». Александр Михайлович по-прежнему вертел в руке контрамарку. «Посмотрим». «Ну, смотри, смотри. Только я тебе слово даю. Спектакль, блеск. Другого такого в жизни не увидишь. Это же Эрдман. Уловил?» «Уловил», — кивнул Решетников. «Молодец». Костя весь просиял. «А теперь, если вы не возражаете, Женечка, я украду вашего дяди буквально на пару слов». «Пожалуйста», — ответила я. «Это не значит, что я безгранично доверяла Константину Эдуардовичу, но, полагаю, у него не было немедленного намерения убить доктора. Они вышли из гостиной, а я вернулась к креслу и села в него. мужчина отсутствовали совсем недолго, Они вернулись уже через минуту, и лицо жемчужного при этом сияло еще больше, нежели до прихода. «Вот и все!» — объявил он. «Женечка, вы не успели затасковать?» «Не успела. Не знаю почему, но он начинал мне нравиться. Наверное, из-за своей неуемной энергии. Тогда спешу откланяться, дабы не отвлекать вас от дел насущных, но очень и очень надеюсь завтра лицезреть вас на своей премьере». «Договорились?» «Я тоже подумаю». Впервые я улыбнулась ему в ответ. «Хорошо. Только не очень долго. Не стоит напрягать такую очаровательную головку чрезмерными раздумьями». Выдавая фразу за фразой, Жемчужный пятился назад и оказался уже у самого порога. «Пока, Кость», — сказал Решетников. «Будь здоров, Саня! Не кашлей! Был очень рад, Женечка!» С этими словами он испарился. Одно слово — актер. — Это друг детства, — произнес Александр Михайлович, как бы оправдываясь передо мной. — Говорливый, — вынесла я свою оценку, — он всегда такой. — Зачем он вас отзывал? — Да так, пустяки, — отмахнулся Решетников. — Александр Михайлович, — напомнила я, — я ваш телохранитель и должна знать все. — Денег занимал, — неохотно признался он. — Дали? — Дал. На этом разговор о жемчужном был исчерпан поинтересоваться этой личностью подробнее я еще успею. Мы с Александром Михайловичем посидели еще с часок, попили кофе, за которым он любезно сходил еще раз, поболтали о жизни насущной, и надо заметить, что за время этого разговора мое мнение о докторе несколько улучшилось. Во всяком случае, он уже не вызывал такой резкой антипатии, как в первые минуты нашего знакомства. Аня больше к нам так и не присоединилась. Да и меня, честно говоря, не очень-то интересовало, чем она там занимается. Затем мы вдвоем пообедали. Надо заметить, готовил Александр Михайлович очень даже вкусно. Особенно мне понравился суп, в который Решетников бросил кубик галина Бланка. Лишь ненадолго он оставил меня одну, и то лишь для того, чтобы отнести обед жене. Когда же, наконец, мы поднялись с ним наверх, времени было половина третьего. Для начала Решетников показал мне мою комнату, которую, как оказалось, он приготовил еще вчера с вечера, и я осталась довольна своим временным местом проживания. Однако, когда Александр Михайлович предложил располагаться и отдохнуть с дороги, я сказала, — Давайте сперва осмотрим вашу комнату. — Зачем? — удивился он. — В целях безопасности, — лаконично ответила я. Мы прошли по коридору, и, открыв одну из дверей, он пропустил меня внутрь. — Так не пойдет, — заявила я прямо с порога. — Что такое? — Ваша кровать стоит у окна, доктор. — Да. И что? — Каждый раз, когда вы встаете и ложитесь, вы идеальная мишень. — Но эти окна выходит в сад. — В мой сад. Но я была непреклонна. Не имеет значения. Будет лучше, если кровать вы передвинете, вот сюда, в закуток. Абсолютно недосягаемое место при стрельбе через окно. «Как скажете», — сдался Решетников и тут же бросился двигать свое ложе. В меру своих сил я помогла ему. Когда кровать встала на нужное место, я огляделась еще раз. Подошла к окну, выглянула в сад, осмотрела стены, еще раз вышла за дверь и снова вернулась. — по тайных выходов нет? — спросила я деловито. — Нет, — он замотал головой. — Тогда все в порядке. В этой комнате вы недосягаемы для врага. — Теоретически, разумеется, — поправила сама себя. — Я рад этому, — улыбнулся Решетников. — У меня к вам еще один вопрос, Александр Михайлович. — Какой? — говорите. — Вы не будете возражать, если я посмотрю видео в гостиной? — Ну что вы, конечно, нет. Вы можете пользоваться в доме любыми вещами, — любезно разрешил он. — Спасибо. «Ну, отдыхайте». На этом мы распрощались, и я пошла в свою комнату. Разборка моего скудного багажа, который я захватила с собой и большую часть которого составляли различные приспособления для работы, не заняла много времени. Затем я осмотрела и свою обитель, правда, с меньшей тщательностью, нежели докторскую, и лишь после этого спустилась в сад. «Да, владения у Решетникова были немаленькие». Тут не то что киллер, тут целая рота могла спрятаться. И, между прочим, мест для предполагаемых засад было более чем достаточно. Я потратила минут 30 на осмотр сада. Делала это исключительно для освоения местности на случай каких-либо непредвиденных ситуаций, то бишь провела рекогносцировку. Вот теперь с чистой совестью могла я отдохнуть. Удобно расположившись на диване перед телевизором, взяла в руки пульт и включила видеомагнитофон. Просмотром всевозможных шедевров кинематографа, как старых, так и современных, я могла заниматься часами. Да что там часами? Целую вечность. И тем не менее, все это время меня не отпускала одна мысль. Ехать мне сегодня на встречу с Шубиным или не ехать? Этот вопрос стал для меня чуть ли не гамлетовским и чем больше время клонилось к вечеру, тем актуальнее он становился. Я даже не могла уже сосредоточить свое внимание на экране. Наконец, в половине восьмого решила, поеду. Будь что будет, но Шубин, как ни крути, по-прежнему подозреваемый номер один. Я выключила телевизор, слезла с дивана и пошла на второй этаж. — Войдите, — откликнулся на мой стук решетников. Я вошла. Он разговаривал по телефону. «Одну секундочку», — сказал он мне и снова переключился на оппонента. «Так сделайте ему рентген. Тогда все встанет на свои места, и не надо будет гадать. Неужели это так трудно?» Выслушав собеседника, Александр Михайлович тяжело вздохнул и произнес раздраженно. «Я осматривал его вчера утром. Никаких причин для паники нет, поверьте мне». «Что? Загноение?» «Какое загноение?» «Так я вам уже сказал, сделайте рентгены не морочьте мне голову!» — взорвался он. «Все! Сделайте, перезвоните!» Он с силой швырнул трубку на рычаг. «Остолопы!» — сообщил мне, взяв себя в руки, улыбнулся и добавил. «Видите, Женя, как необходимо мне быть на работе! Завтра утром поедем, обещаю вам!» «Серьезно?» — обрадовался он. «А почему бы и нет?» — я пожал плечами. «Это хорошо!» Решетников довольно потер руки. О том, что ему угрожает смертельная опасность, он напрочь забыл. «Я собираюсь уехать ненадолго», — сообщила я. «Куда?» — насторожился он. «Выяснять, кто же вас так не любит, что дело доходит до стрельбы». — «А, понятно», протянул он. «Когда вернетесь?» «Через часок». «А что должен делать я?» — поинтересовался Александр Михайлович. — Не выходите из этой комнаты и не приближайтесь к окну. — Хорошо. Он снова сделался напуганным и, чтобы скрыть это, спросил. — А ужинать вы не будете? — Приеду, поужинаю. — Тогда счастливого пути, — попрощался он. — Спасибо, — поблагодарила я и вышла из комнаты. — Мне следовало поторопиться, — Конечно, можно слегка и опоздать, но не на полчаса же. Фольксваген, уж успевший застояться за полдня, радостно заурчал, и я не стал отомить его. Сразу тронулась места и поехала в сторону Виты-С. У клиники уже красовался белоснежный Мерседес Шубина. Ага, значит дожидается. Я подрулил к стоянке и остановилась рядом с его красавцем. В салоне Мерседеса никого не было. Либо Шубин приехал один, что маловероятно, либо енот прохлаждался где-то неподалеку. Все необходимые для изменения внешности приспособления я захватила с собой. Пользуясь зеркальцем заднего обзора не по назначению, по-быстрому нанесла грим, надела рыжий паричок, добавила вульгарных элементов в одежде и сунула в рот неизменную жвачку. Женька Охотникова исчезла В ее «Фольксвагене» сидела отпетая ПТУшница, жаждавшая от жизни только развлечений. Подумав немного, я нацепила еще и плеер. «Потрясный видок! Пора двигать на рандеву!» Я распахнула дверцу и покинула салон автомобиля. Вот в этот момент и грохнул выстрел. Пуля просвистела в двух сантиметрах от моего виска и черкнула по крыше «Фольксвагена». «Ничего себе номер!» Я резко бросилась на асфальт и откатилась в сторону. Револьвер сам прыгнул мне в правую руку.